Сопровождавшие посольство московские пристава поскакали вперед и, заехав плечом к высокому деревянному крыльцу великокняжей избы, издали соскочили с коней, бросили по в о д ь я коноводам, бегом кинулись впереди п о с о л ь с т в а которое трусило прямо к крыльцу. На крыльце стояла встреча. Князья, бояре, воеводы, жильцы, греки смотрели неприветливо. От крыльца на снег наслано было красное сукно, и царев-посол с а д ы к о с а в спрыгнул прямо на него своими желтыми софьяновыми спагами с загнутым носком, а за ним валилось коней все посольство. с а д ы к о с а в шагнул на первую ступеньку, и вся встреча пала на колени, ударила ч е л о м Посольство спесиво поднялось на крыльцо, д в и н у л а с бревенчатыми переходами, куда сквозь узкие окна Врубалась золотыми потоками солнца. Посреди большой палаты стоял сам великий князь Иван Васильевич В я п а н ч е в Колпаке, за ним ближние люди. Придерживая левой рукой у груди золотой крест, Великий князь коснулся пальцами правой руки ковра И, поднявшись, спросил бестрепетным голосом, «Великий царь наш Белой Орды, Ахмат, поздорову ли?» Московский толмач перевел в раз эти короткие слова, и в ответ взрывом посыпалась гортанная трубная речь царева посла. Садыка Осав смотрел прямо в лицо великому князю, его бороденка дергала с флат речи. «Ахмат, великий царь Белой Орды!» Приказал сказывать тебе, князю московскому, улуснику нашему так. Ты, князь великий, улусник мой. Ты сидишь на княжении твоем после отца твоего Василия по моей воле. А старый обычай ломаешь, да ко мне, царю твоему, не приходишь. И послов ко мне своих не шлешь, и даров ко мне не несут твои люди. И е с а а к ты мне, царю твоему, за многие годы не дал. и послам моим в том отказывая, да и х послов в с т а р о м обычаем не встречал, не чтил сана их, и вот тебе, улуснику моему, великому князю Ивану, мое, царя Белой Орды, слово. Послал я к тебе моего посла, ездящего садыка Сафа, с басмою, чтобы тот посол все дани и выходы за прошлое взял бы». И чтобы ты те д а н и е и выходы собравши, сам бы их ко мне на поле, степь, привез бы, либо сына своего прислал. И тогда я тебя, великого князя Ивана, у лусника моего, пожалую. А повеление моего не исполнишь, то приду тогда я, царь Ахмат, к тебе на Москву, пленю всю землю твою, и тебе тогда быть у меня рабом».